Глава 19. Август 2024 года. Женя. Борис в этот день был предельно внимателен и нежен с Женей, а она не знала, то ли ей радоваться тому, что муж так активно принимает участие в расследовании, хотя у него и своих-то адвокатских дел полно. Пытается помочь, то ли переживать. А вдруг он решил и в этом, контролировать ее быть рядом с ней по мере возможности, чтобы не оставлять их с Павлом наедине. Борис и раньше приглашал Реброва с Журавлевым к ним на ужин, и Женя, сбитая с толку беспринципной и опасной Наташей, сбежавшей от Петра легкомысленной и безбашенной женой, не задумывалась над тем, зачем он это делает. Может, ему просто хочется повидаться с другом Валерием Ребровым, а Журавлева он приглашает как бы для компании, поскольку они вместе ведут дела. Но теперь Женя задумалась, может, назревает какой-то серьезный разговор, какие-то разборки. Женя, ты чего ходишь такая мрачная? – спросил ее Борис, выглянув на террасу, где Женя накрывала на стол. Было поздно, шел уже одиннадцатый час. Миша спал, Галина Петровна еще возилась на кухне и ждала, когда испечется пирог. Она уже привыкла к поздним застольям хозяев и, по мнению Жени, всегда готова была помочь, зная, что ее труд будет должным образом оплачен, но так было раньше. Сейчас же отношения Галины Петровны с обитателями этого дома приобрели характер родственных, и ее желание помочь, сделать что-то полезное для семьи, уже невозможно было измерить деньгами. Домработница искренне переживала за Женю и жалела Бориса. Ссора супругов грозила обернуться разводом, и Галина Петровна, считавшая Бронниковых едва ли не частью своей семьи, Дошла в своих мыслях до того, что готова была встретиться с Женей и уговорить ее вернуться к мужу. Вот поэтому после возвращения Жени она на радостях готова была работать даже бесплатно, лишь бы все было как прежде, чтобы в дом вернулся покой, чтобы все были счастливы. Понимала она также и то, что вечерние или ночные посиделки с Ребровым, которого она очень уважала и которому искренне симпатизировала, считая его человеком в высшей степени порядочным и просто милым, важны для Бронниковых. Сколько раз она бывала свидетелем серьезных разговоров, связанных с расследованием уголовных дел, и как радовалась, когда Женя, обыкновенная по сути своей женщина, не юрист, своими мозгами и интуицией помогала вычислить преступника. А ведь конфликт Бориса с женой в основном и был как раз связан с этими расследованиями, Галина Петровна, понимая его страхи, едва сдерживалась, чтобы не поговорить с Женей и выразить ей свои опасения. Но, с другой стороны, разве можно предугадать, где человека подстерегает опасность? И разве правильно было бы на месте мужа удерживать жену дома лишь потому, что это нарушает его собственное спокойствие? «Я мрачная?» — очнулась Женя от своих мыслей, повернулась к Борису. Он смотрел на нее так нежно, при этом улыбаясь как-то хитро, весело, что ее отпустило. Нет, никаких разборок не будет, просто она стала чрезвычайно мнительной и нервной. Пора уже расслабиться и спокойно жить, раз уж Борис не давит на нее и не запрещает заниматься расследованиями. Но, возможно, у тебя просто такой задумчивый вид? Борис, все нормально, но ты прав, я задумалась. «Да, у меня в голове все перемешалось, и я жду Реброва, чтобы обрушить на него миллион вопросов». «Ты знаешь, я тоже», — воскликнул Борис. На террасу вышел Петр, увидев мирно беседующих брата с женой, он счастливо вздохнул. Слава богу, не ссорятся. «Как дела? Когда приедут наши?» «Скоро», — ответил Борис. «Как мило, спит?» «Спит, ты знаешь». Может, я уже сто раз говорил это вам, друзья, но до рождения дочери я, получается, и не жил полной жизнью. Мило смысл моей жизни. Не понимаю мужчин, отцов, которые не видят в своих детях счастье, которые не уделяют им время и не понимают, как это невероятно наблюдать за тем, как растет твой ребенок, а я уже представляю, как она вырастет и станет настоящей красавицей, прямо как ее мать. «Да-да, что поделать, если мы с Наташей разбежались. Зато она оставила мне дочь. Главное, чтобы эта интриганка не задумала отобрать ее у тебя». Не мог сдержаться Борис. «Не знаю, как вы, а я уверен, что от этой женщины, от этой чертовки можно ожидать чего угодно. Вот поверь мне, когда она расстанется с очередным кавалером, вернее, когда ее выставят за дверь, и она останется без средств, то сразу же позвонит тебе и потребует вернуть ей дочь». «Это будет такой вот пошлейший примитивный ход, главной целью которого будет шантаж и вытягивание из тебя денег». «Да мне не жалко для нее ничего. Пусть, как ты говоришь, тянет», — пожал плечами Петр. Женя заметила, что этим вечером на нем вместо привычного домашнего халата, из которого он почти не вылезал, были отглаженные серые брюки и голубой джемпер. Он выглядел так, словно ждал не близких друзей дома, а кого-то еще. «Петр?» Женя сделала волнообразный жест рукой сверху вниз, как бы обращая внимание на его элегантный вид. «Мы кого-то ждем?» «Как кого?» — хохотнул Борис. «Валеру с Павлом известное дело». Петр и на этот раз улыбнулся, но только улыбка была другой, интригующей, хитрой. Петя, вот только не говори, что ждешь даму. У Бориса аж лицо вытянулось, словно он сказав это, представил брата с очередной возлюбленной. Ты знаешь, нам всем хватило твоей Наташи. Петр развернулся на каблуках. Да, на нем были узкие черные ботинки. И, не сказав больше ни слова, удалился. Галина Петровна внесла блюдо с горячим пирогом, и почти сразу же послышался звук открываемых ворот, к дому подъехала машина Реброва. Из нее вышел сам Валерий, потом показался Павел, он задержался возле задней дверцы, и Женя увидела, как он подает кому-то руку. «Ничего себе!» — услышала она над самым ухом возглас Бориса. «Смотри, какого они привезли!» Из машины вышла точная копия Калининой, ослепительной красоты молодая женщина в черном брючном костюме и белой кружевной блузке. Темные волосы ее были приподняты кверху и аккуратно уложены волной. Тонкие черты лица, большие глаза и яркие пунцовые губы. Ну точно девушка с фотографией Лернера. Уже не волосы на голове зашевелились, и такое это было странное чувство, словно она только что увидела воскресшую Лару Калинину. Тотчас, словно из-под земли, вырос Петр. Он, как завораженный, смотрел на гостью. Ты знал? Женя услышала, как Борис едва слышно спросил Петра. «Знал», — быстро скороговоркой тихо ответил тот. «Ребров позвонил мне и сказал, что если я на самом деле хочу написать книгу об этом интересном деле, а дело стало интересным сразу после того, как я узнал, что на фотографии наш с вами приятель Журавлю, то мне представится случай уже сегодня вечером увидеть девушку со снимка». «Словом, если бы он не предупредил меня, то я, как всегда, появился бы перед вами всеми в своем любимом халате». Борис, забывшись, расхохотался. «Познакомьтесь», — Журавлев подвел девушку к Бронниковым. «Лариса Плохова — наша коллега». Женя не успела даже приревновать Павла, просто стояла и любовалась Ларисой. Ее воображение сразу же нарисовало ей картинку. Море, солнце, пальмы, пляж. Стройная в купальнике Лариса в обнимку с Журавлевым. Они прямо одной масти. Оба брюнеты. Шикарная пара. Ну как тут Лернеру, охотнику за красотой, было пройти мимо? Женя, Девушка протянула ей руку. Очень приятно, хотя несколько жутковато, конечно. Она решила с ней не церемониться и сразу же... Взяла удобный для себя тон. «Понимаю вас», — улыбнулась плоховая и от этой улыбки впал в ступор, похоже, Петр. Он буквально онемел, стоял и смотрел на Ларису, как завороженный. Женя с Борисом переглянулись. Петр влюбился, неисправимый романтик и ценитель женской красоты. Когда все перезнакомились, Борис представил Ларису брату. Петру, мой любимый брат, прошу любить и жаловать. Очень приятно. Я не так давно прочла о вас, Петр, большую статью в одном глянцевом журнале, оживилась Лариса. Опираясь на руку Журавлева, она поднялась на террасу и теперь стояла напротив Петра. Их разделял только накрытый стол. Это же вы создали театр Лилипутов. Мои друзья были на открытии, они в восторге. Спасибо, конечно, но это не моя заслуга, там чудесные талантливые артисты. И тутчас лицо Плоховой переменило свое выражение, она стала серьезной, такой, вероятно, какой ее видят коллеги на работе. Насколько я поняла, мы собрались здесь не просто для того, чтобы поужинать. Меня попросили поприсутствовать при разговоре, ответить на какие-то вопросы. Понятное дело, что наше общение будет носить неформальный характер. «Лариса, давайте уже сядем, выпьем, закусим, а потом и поговорим», предложил Борис как хозяин дома. Садись, Лара! Журавлев пододвинул ей стул. Ребров бросил на него насмешливый взгляд. На Женю он вообще боялся смотреть. Ребров, я тебя убью, мог бы и предупредить о ее приезде. Женя метнула на него многозначительный взгляд. Ребров все понял и отвернулся. Конечно, зная она о том, что они привезут красавицу плохого, вот тоже бы приоделась. А так на ней было простое домашнее платье в цветочек. «Женя, какой у вас прекрасный дом! Просто райское место!» Воскликнула Лариса. «Так красиво, уютно! Спасибо, что пригласили меня. Понимаю, что разговор будет деловой, но все равно. И с вами давно хотела познакомиться. Мне Паша так много о вас рассказывал». «Да? Когда же он успел?» Проронила Женя и тотчас почувствовала, что краснеет. «Нахваливал тебя как мог». Журавлев так вовремя взял шутливый тон, что и Женя тоже немного успокоилась. Что это она вообще? Человек приехал, чтобы помочь, а она попыталась уколоть. А все вокруг могли принять это как проявление ревности. Только этого еще не хватало. Лаиса, присаживайтесь и чувствуйте себя как дома. У нас здесь все по-простому. Предлагаю прямо сейчас заняться пирогом, пока он теплый. Валера, Паша, присаживайтесь. Борис, Петр. Галина Петровна принесла водку. «Вот из морозилки», — сказала она, обращаясь к Борису. «Что-нибудь еще?» «Я уже позвонил вашему мужу. Он выехал за вами, Галина Петровна, спасибо вам. Поезжайте уже домой, и завтра можете приехать часам к десяти, не раньше. Мы сами здесь справимся, нас здесь вон сколько?» «В холодильнике солянка, если хотите». «Утром самое то». Женя тоже поблагодарила Галину Петровну, и она ушла. За ужином настроение Жени постоянно менялось, и всему виной было, конечно, присутствие Ларисы Плоховой. То ей хотелось продемонстрировать перед ней, что она хозяйка этого дома, и Борис — известный адвокат, ее муж, то, наоборот, ей хотелось исчезнуть, раствориться, почувствовав себя не такой красивой и привлекательной на фоне гости. И только потом она поняла, в чем дело. Помимо того, что Лариса была красивой женщиной, она была профессионалом. Она — следователь Следственного комитета, а потому все усилия Жени, простой домохозяйки в расследовании, все ее попытки как-то помочь и что-то разузнать, могли быть высмеены ею. Вот чего Женя так боялась. «Женя мне, Паша, рассказал, как вы действуете, как добываете информацию». «Честно признаюсь, я бы так не смогла», словно отвечая на Жене на немые вопросы, сказала Лариса. «Фантазии бы не хватило. На самом деле иногда люди охотнее раскрываются перед какими-то случайными людьми, чем перед нами, представителями правоохранительных органов. Может, она сказала это, чтобы как-то расположить к себе Женю, а может, она на самом деле так думала. Но, с другой стороны, факт это на лицо. Женя реально раскрыла уже несколько дел, вернее, помогла раскрыть. «Решусь высказать свои мысли», — сказала Женя, когда все немного перекусили и выпили. Плохого тоже выпила пару рюмок водки, как и Женя. Когда Паша рассказал нам о вас, и мы все поняли, как вы похожи на убитую, то было искушение вообще не рассматривать мотивы, связанные с Калининой, но это был как бы первый порыв. Но потом, когда я узнала о тех двух девушках, для которых смерть Погодкиной была, ох, как выгодна, я решила для себя, что следует уделить внимание вам обеим. Я выскажусь по-простому. В деле, которое вы расследуете, Лариса пахнет очень большими деньгами. Прибавьте к этому двух интернатских девчонок, и мотив убийства становится просто очевидным. У этих девчонок сложная судьба, они видели многое из того, что мы не знаем. Словом, жизнь их потрепала настолько, что они наверняка ожесточились еще в детстве и превратились в зверят. И поначалу тетка Веры на самом деле казалась ей настоящим ангелом-спасителем, и она полюбила ее. И если бы рядом с ней не возникла Оля, может, Погодкина до сих пор была бы жива? Думаю, что их знакомство в электричке тоже было своего рода судьбоносным. Предполагаю, что Вера на подсознательном уровне искала себе сестру, подружку, рабыню руками которой освободилась бы от тетки. И именно такая вот Оля и должна была постоянно подливать масло в огонь и настраивать веру против тетки. Поэтому ваша Лариса-версия, что Погодкину убила Оля, кажется мне вполне жизнеспособной. Да что там, я почти уверена в этом. И раз уж Оля убила тетку, зарезала ее. То что ей стоило взять в руки еще раз нож, чтобы позаботиться теперь уже о себе? Реально конкретно, чтобы убить въедливого следователя? от действий которого зависела теперь ее судьба. Да, схема очень даже правдоподобная, и Олю можно задерживать. Тем более, что вечером, незадолго до убийства Калининой, Оля Чеснокова засветилась в театре дома, где проживала жертва, то есть ваша копия. — Вы увидели ее на камерах театра? — воскликнула Плохова. — Я пришлю тебе видео, — пообещал Павел. «Мы-то сравнивали ее с присланной тобой фотографией Чесноковой, а ты видела эту девчонку своими глазами?» «Присылай, я прямо сейчас и посмотрю». «Валера, а что с ее алиби?» Женя напомнила ему просьбу еще раз тщательнее проверить алиби Чесноковой. «Алиби у нее нет, она говорит, что просто гуляла по Москве. У Веры Голубевой, кстати, есть алиби». Она была дома, это подтвердила консьержка, да и камеры показали, что она никуда не выходила в интересующий нас отрезок времени. «Если окажется, что она была в театре незадолго до убийства, ей придется туго», — сказала Лариса. «Все пришло». Женя предложила Павлу отправить видео на свой планшет, чтобы Лариса имела возможность просмотреть запись на более крупном экране. Лариса поблагодарила ее взглядом, и Женя тотчас принесла планшет. «Да, это она, точно. Это Оля Чеснокова», — воскликнула Лариса, заметно побледнев. «Это что же получается, Паша? Реально хотели убить меня? Да только перепутали нас с этой несчастной девушкой. Вы же, надеюсь, не верите в такие совпадения?» «Похоже, это так», — проронил Борис. «Значит, все-таки вы были целью Чесноковой». А что если задержать нечеснокову. Вы уж простите, что я вмешиваюсь, сказал Петр. А ее подружку, племянницу, эту веру. Поговорить с ней, сказать, что, мол, Оля во всем призналась, и сказала, что это вы, мол, заказали и погодки, ну и следователи. Да, можно так сделать, сказал Ребров. Но ее присутствие в театре еще ничего не доказывает. Да, предположим, она. Признается в том, что была в театре, скажет, что пробыла там до конца спектакля. Может, так оно и было, и она на самом деле, обеспечивая себе алиби, просидела там до конца. Но как доказать, что она убивала? А вот если бы в квартире Калининой нашли хотя бы какие-нибудь ее следы... Но ведь и ножа, орудия преступления на месте не обнаружили. Отпечатки проверили... Они принадлежат помимо Калининой довольно большому количеству людей. Среди них Бессонов, один из приятелей Калининой. Но у него есть алиби. Весь вечер и ночь, когда было совершено убийство, он находился за городом, в доме своей тещи, вместе с женой и детьми. Нет-нет, не думаю, что ее убил кто-то из ее любовников. Но ее могла убить жена одного из ее мужчин. Осторожно вставил свою версию Петр. Он весь вечер не спускал взгляда с Ларисой, по всему видно было, что он ею очарован. «Это ничего, что я так вмешиваюсь?» Лариса улыбнулась ему прямо-таки лучезарной улыбкой. Женя со свойственной ей склонностью пофантазировать сразу же представила себе Петра под руку с Ларисой Плоховой. Но настроение это не улучшило, ведь они впервые видели эту молодую женщину. Откуда им всем знать, какая она? Разве что Павел знаком с ней. Кто знает, может, у них был настоящий курортный роман. Да, из ревности женщина, способная на убийство, но я теперь уже не знаю, какой вариант нам рассматривать. Так кого же хотели убить, вас, Лариса, или Калинину? Только что говорили о Чесноковой, которая засветилась в доме Калинина, и появиться она там могла только в том случае, если шла убивать вас, Лариса. Вы же не можете предполагать, что Оля Чеснокова была знакома с вашим близнецом, с Калининой. Это было уж совсем притянуто за уши. И тут все как-то оживились и начали высказывать свои мысли, предположения. Жене показалось, что информация перетекает от одного к другому по кругу, что ничего нового никто не выдает. Предлагаю собирать информацию сразу по двум версиям сказал, наконец, перебив всех разом громким голосом, Борис. «Шерстить окружение Калининой, опрашивать всех ее знакомых и друзей и тщательно изучать все, что касается причастности к покушению на жизнь следователя Плоховой». «Я просмотрела соцсети обеих», — сказала Женя. «У вас, Лариса, практически все страницы пустые». «Да, это так», — согласилась Плохова. «Не люблю выставлять себя на показ». До сих пор не понимаю, как согласилась на ту фотосессию. На отдыхе же была, там все как-то по-другому, сами понимаете, море, солнце, жара, паша рядом. Женя вспыхнула и закрыла глаза, чтобы не дай бог не выдать своих чувств, чтобы никто не заметил, как ей стыдно за эту свою реакцию. Вот почему ей неприятно это слышать. Она не любит Журавлева, и ей абсолютно все равно, где он и с кем. Я расслабилась, конечно. Не согласись я на фотосессию, обо мне никто и не вспомнил бы в связи с убийством этой несчастной девушки. Не было бы этих фотографий, не было бы ничего, и я бы так не волновалась. «А я считаю, что это просто чудо какое-то, что Калинина украла ваши фотографии», сказала Смелев от выпитого Петр. «И что в случае, если убийца, кто-то из этих интернатских девчонок, и они... «Охотились именно на вас, то судьба сыграла с ними злую шутку, и они обознались, промахнулись и вместо вас убили другую. Извините, если это прозвучало цинично». Женя открыла глаза, вздохнула и поняла, что окончательно запуталась во всех этих версиях. «Валера, что там с телефоном у Калининой?» — спросила она уже безо всякой надежды. «Работаем, проверяем контакты. Пока что ничего определенного сказать не могу». В день убийства ей никто не звонил, она тоже никому не звонила. Можно только предположить, что человек, которого она впустила к себе домой, пришел к ней без звонка, без предупреждения, а она сама открыла дверь. «Или же у него был свой ключ», — заметил Павел. «Для начала мне надо собрать доказательства вины Чесноковой и Голубевой в отношении Погодкиной. А это не так-то просто, поскольку слишком много улик против Шарова». «Вот сейчас я как раз жду результатов экспертизы», — проверяют кольцо на наличие отпечатков пальцев. «Конечно, если убийство Погодкины тщательно планировалось, то прежде чем подкинуть перстень к нему в дом, положить под ковер, убийца позаботился о перчатках, и тогда никаких отпечатков не будет». «Вы обыскивали дом, сарай или что там находится на его дачном участке?» — спросил Борис. Не думаю, что, планируя убийство, эти девицы пожертвовали одним единственным кольцом, подкинув его в дом, предполагая, что где-то они припрятали и другие драгоценности Погодкины, чтобы уж так подставить Шарова, чтобы не оставалось уже никаких сомнений на его счет. Женя, у которой уже успела сложить сомнения о двух подругах, усмехнулась. «Если это действовала Вера, я имею в виду, если это она подкинула кольцо в дом Шарова, то да, мы найдем там еще и другие драгоценности. Но если Оля, то, поверьте мне, она сама и украла их, сказав Вере, что драгоценности где-то в сарае, например. Ведь если это она совершила убийство Погодкиной, то не могла не понимать, что ее могут вычислить, арестовать. И в том случае, когда ей придется сбежать, бросив свою подружку, заказчицу убийства, неплохо иметь при себе хотя бы что-то, на что она будет жить». Лариса, у вас есть у тех драгоценностей, что Погодкина хранила у себя на даче? Да, конечно. Со слов Веры, там было довольно много украшений. И это не бижутерия, это настоящие драгоценности. Я имею в виду золото, даже не серебро. Много жемчуга, персни с рубинами изумрудами. Погодкина не покупала ни малахит, ни яшму, ни хризолит, к примеру, ни янтарь. Все драгоценности были настоящие, дорогие. Вот только бриллиантов она на даче не держала. Большая коробка с драгоценностями и валютой находилась в банковской ячейке. Мы проверили. «Лариса, а вы сами прежде нигде не встречались с Олей?» — спросила Женя. «Точно нет, я бы ее запомнила. У меня вообще хорошая память на лица». «Я вот что подумала», — Женя потерла лоб. «Если предположить, что Чеснокова собиралась убить вас, то как она оказалась в квартире Калининой?» Да, она же спутала нас. Встретила меня, точнее, Калинину. Где-то увязалась за ней, думая, что это я. Вычислила адрес. Потом думала, как подобраться ко мне. Увидела вывеску театра. Может, купила билет и вечером вошла в подъезд. Поднялась. Неизвестным нам способом проникла в квартиру. Как-то так. Во всяком случае, рядом с моим домом ее точно не было. Мы проверяли, просматривали камеры на доме. Надо бы показать фотографии Чеснокова и Голубева и жильцам дома предложил Ребров. «Кто знает, может, она, я имею в виду Чеснокову, была знакома с кем-то из дома и в театр пришла вообще уже не первый раз». «Валера, ты-то сам веришь в то, о чем говоришь?» возразил ему Журавлев. «Вот у меня лично сложился совсем другой портрет Чесноковой. Ну, не верю я, что ее, в принципе, может интересовать театр. И дай бог, если я ошибаюсь». «Да ты, Паша, просто априори видишь в ней бессердечную, циничную хабалку и убийцу», — ухмыльнулся Борис. «В сущности, как и все мы, разве не так? Мы же не знакомы с ней, не видели ее, что называется, живьем, не слышали ее голос. А что, если она вообще другая и в душе совсем не парикмахерша, а актриса? Может, она приходила в этот театр, потому что ей это было интересно?» Может, ее привел туда изначально кто-то из жильцов этого дома, и она собиралась в будущем поступать в щепку или щуку». «Так-то ну так», — подал голос Петр. «Но я согласен Женя, не верю я в такие совпадения. И это точно она убила Калинину. Просто мы пытаемся проработать еще какие-то версии, но все они нежизнеспособные, поверьте. Думаю, вам, Лариса, надо показать чесноковое видео из театра и спросить, Что она там делала, Петр? Да, она и ответит, что была в театре. Щеки Плоховой порозовели. — Ну да, развел руками Петр. И что же теперь делать? Вы же все равно ее задержите. Мы ведь ее уже задерживали, допрашивали, как и ее подругу, но за отсутствие улик вынуждены были отпустить. Но завтра, полагаю, поскольку у нас есть видео из театра, я попрошу привести ее и еще раз допрошу. И отдельно Веру. Попробую поговорить с ней, как вы и советовали. Женя слушала ее и думала о том, что плохого она и есть плохого. Что не очень-то и хороший следователь, раз ей для того, чтобы начать уже более активно действовать, надо дать вот такого пинка, мотивировать ее. Хотя они же действуют по закону, и улик-то на самом деле нет. Ну, была Оля в театре, расположенном в доме, где произошло убийство. Но разве это доказывает то, что она убила? «Где настоящие улики? Следы, орудия убийства с отпечатками ее пальцев?» «Нет-нет», — решила Женя, — «она никогда не сможет быть настоящим профессиональным следователем и постоянно думать о том, чтобы, не дай бог, не нарушить закон. Да если бы она постоянно думала о законе, разве смогла бы раскрыть уже не одно уголовное дело? Это нельзя, то нельзя, так вообще невозможно работать». Под утро Журавлев вызвал такси, и они втроем, Павел, Ребров и Лариса, поблагодарив хозяев за гостеприимство, поехали в Москву. Петр отправился к себе отсыпаться. Женя попыталась прибраться, но Борис остановил ее. Пойдем уже спать, я вижу, как ты устала. Я так понимаю, что ты уже все распланировала на завтра. Ты имеешь в виду уже на сегодня, зевая, заметила Женя. Ну хорошо, на сегодня. Не поделишься своими планами. «Хочу встретиться и поговорить с соседом Калининой. Его зовут Григорий. Думаю, он знает о своей соседке куда больше той и другой соседке Марины. Сдается мне, что они с убитой были не просто соседями. Они, если верить подруге Калининой Маргарите, частенько выпивали вместе, и Калинина таким образом расслаблялась. А расслабившись, могла поделиться с соседом, рассказать ему то, чего другие и не знали. Может, они были любовниками». Похоже, это Калинина настоящая фамфаталь. Не поняла. Фамфаталь — роковая женщина, с которой лучше не связываться. От связи с такими обычно бывают тяжелые последствия, а то и смерть. А у тебя какие планы? Запереться в спальне и обнять себя. Давай хотя бы что-то отнесем в холодильник, а то придут кошки, будут ходить по столу, забираться лапами в тарелке. И когда это мы стали такими хозяйственными? Да я всегда такой была. Ладно, давай. Вернулся Пётр в халате, не проранив ни слова, принялся помогать убирать со стола. «Петя, ты ничего не хочешь нам рассказать?» «Мне она страшно понравилась, если вы об этом». С готовностью, сияя глазами, ответил он. «Чудесная женщина. Мало того, что красивая, невероятно, так ещё и умная». «Да уж с Наташей её не сравнить». Не смог удержаться Борис. Наташа вообще другая, но Лариса. Конечно, у нее кто-то есть. Я понимаю, такая женщина не может быть одинокой, но я сегодня же узнаю адрес, где она работает, и отправлю ей цветы, а вот бы еще знать, какие именно она любит. А ты спроси у Журавлева, подсказала ему Женя. Они провели вместе отпуск, думаю, кое-что он о ней все-таки успел узнать. Да знаю я все, отмахнулся Петр. Он точно не успел приревновать понравившуюся ему женщину к Павлу. Но «Ну, не думаю, что там, в Сочи или где они там познакомились, Паша дарил ей цветы. Насколько я знаю Павла и верю ему, он был у нее там телохранителем, они не были любовниками. — А ты откуда знаешь? — говорил с ним. — Я же собираю материал для своей книги. Женя улыбнулась, не поверив ему. Они с Борисом переглянулись, а вот точно, Петр влюбился.